Глава 58. Жизнь в камере. Они привыкли друг к другу, стали друзьями. Насколько жесткий, сухой отток Вангель мог стать другом человеку открытому и добрым. Их день подчинялся расписанию, установленному Райхертом. Доктор вставал очень рано, обливался холодной водой, полчаса делал гимнастические упражнения, после чего сам убирал камеру. Позднее, после завтрака, Райхард два часа читал,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 при всем своем равнодушии к музыке заметил, тем не менее, что она действовала на него. Иногда внушала мужество и придавала сил выдержать любую судьбу. Тогда Райхерт говорил «Бетховен». А иногда непостижимым образом наполняла легкостью и радостью, как никогда в жизни. И тогда Райхерт говорил «Моцарт», а Квангель забывал о своих тревогах. Когда же с губ доктора слетали низкие тяжелые звуки,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 «Нам ведь нельзя оставить палача без заработка, Квангель!» Помедлив, Квангель сказал, «Как это вы, доктор, всё время играете в шахматы сам с собой? Можно ведь и с другими играть». «Да, вдвоём. Хотите научиться?» «Наверное, мне ума не хватит. Чепуха. Прямо сейчас и попробуем». И доктор Райхард захлопнул книгу. Так Квангель научился играть в шахматы